Часть восьмая Выехал утром Гриня за ограду Скорняковской мастерской, придержал своего коня и задумался, какую вожу потянуть сейчас на себя, правую или левую? Если правую, прямая дорога домой. Если левую, приедешь на улицу Труханскую, где магазин «Парижский шик» и номера Сигизмундова. Ехать ему хотелось домой. Но Савелий, который стоял возле коморки и всё видел, крикнул. «Не дури, Гриня! Помни наказ!» «Да чтоб вас всех мухи съели!» Гриня сплюнул на сторону и потянул левую вожу. Конь весело пошёл мелкой рысью. Ему было всё равно, куда тащить сани. «Вот пожарная колонча, вот улица Туруханская!» А вот и номера Сигизмундова, где Гриню уже ждали. Перед входом нервно прохаживался по грязному и стоптанному снегу Кулинич и поглядывал на часы, поддергивая рукав дорогого пальто с меховым воротником. Сразу же подскочил к саням, боком плюкнулся на разосланную волчью полость, властно приказал. «На Абдорскую улицу поезжай. Знаешь, где она?» «Нет, не знаю», — честно ответил Гриня сразу вспомнив, что ему говорил про эту улицу Шапкин. «Шапкин. А где он сам-то? Где его подвода?» Гриня оглянулся вокруг. Ни Шапкина, ни его подводы вокруг даже не маячило. Совсем чудно. «Вон до того каменного дома и сворачивай!» продолжал командовать Кулинич. И голос у него был необычно злой и прерывистый. «Еще чуднее!» Обычно он говорил негромко и с добродушным хохотком, будто его постоянно смешили. «А сейчас гляди, что делается! Грозный начальник, да и только!» Гриня послушно поворачивал, куда ему приказывали, подгонял своего коня, и скоро они уже были возле старого почерневшего дома пятистенника, стоявшего на джибе. «Все верно», — говорил Шапкин. И предостерегал он, похоже, не напрасно. Но теперь уже поздно было поворачивать взад пятки. Теперь беги вперёд и смотри под ноги, чтобы не споткнуться. Жди меня здесь, я позову. Кулинич выскочил из саней и бегом, развивая полупальто, кинулся к дому. Пробыл он там совсем недолго. Выскочил на крыльцо и махнул рукой, подзывая грини к себе. Тот привязал вожжек перед кусаней, направился к крыльцу. «А поживей нельзя!» — прикрикнул Кулинич. Благоразумно помалкивая, Грини поднялся на крыльцо, вошел в дом и сразу же за порогом остановился, будто его в лоб ударили. Посреди большой и пустой комнаты стояли два венских стула, а на них сидели Целиковский и Кармен. Одеты они были по-теплому, словно собрались в дальнюю дорогу, быстро, сердито о чем-то переговаривались между собой и сразу же замолчали, как только Грини вошел поднялись со своих стульев, обнялись, и Кармен проскочила мимо Гриня, обдав пахучим облаком духов. Только подол в длинной синей юбке взвихрился. Кулинич повернулся, глядя ей вслед, что-то сердито прошептал себе под нос и смачно, со злостью плюнул на пол. «Прекрати!» — тихим, едва слышным голосом остановила его Целиковский. От этого голоса Кулинич вздрогнул, как от громового крика, и сник, опустив голову, съежился, будто стал меньше ростом, а затем проворно, как мышь, кинулся в закуток за большой русской печью и вытащил волоком оттуда, ухватив за железную скобу большой деревянный ящик, выкрашенный зеленой краской и обитый крест-накрест тонкими и узкими полосками железа. Закрыл был ящик на большой крепкий замок с толстой дужкой. «Чего встал? Помогай! Бери с другой стороны!» Запыхавшийся Кулинич тащил ящик к порогу, и видно было, что ящик тяжелый. Гриня ухватился за вторую железную скобу, и они вдвоем доставили груз к саням. Целиковский вышел из дома следом за ними, проверил, как установили ящик на санях, и произнес. «Ты уж постарайся, все от тебя зависит, Кулинич». Тот, не жалея своего дорогого пальто, стиснулся сбоку ящика, поёрзал, устраиваясь удобней, и толкнул Гриню в плечо. «Поехали!» «Куда ехать-то?» Гриня повернулся к нему и уперся в злой, прямо-таки горящий взгляд своего седака. Это тоже было необычно. На самого себя стал непохожим сегодня Кулинич, будто переродился. Выкинул вперёд руку и показал. Прямо. «Ну, раз прямо, значит, прямо!» Миновали Абдорскую улицу. Дальше, согласно взмаху руки Кулинича, обогнули сухарный завод, возле которого в воздухе явственно пахло печеным хлебом, и лишь после этого последовало приказание «На тракт, выезжай!». Здесь все знакомо, привычно. У Грини даже на душе стало легче, когда подумал он, что едет в сторону дома. Ровная, быстрая езда успокоила окончательно». Не любил Гриня терзаться долгими раздумьями и страхами. Чего, спрашивается, загадывать и бояться раньше времени? Вспомнилась дедова поговорка. Кому суждено под плетнём околеть, того до срока и колуном не зашибёшь. Как он там, дед? Внука, наверное, ждёт. А внук и знать не знает, когда вернётся. Повизгивали полозья саней на подмёрзлом снегу. Глухо хлопали бичи тенькали под дугами колокольчики, иные ухаря по разбойничьи свистели, подстегивая коней и теша самих себя удалью. Обычной жизнью жил тракт, пролегший через длинные заснеженные пространства. Все торопились, спешили по своим неотложным делам, и никому не было дела до одиночной подводы с двумя седаками и с большим деревянным ящиком, выкрашенным в зеленый цвет. Едут и едут, все куда-то едут. Невысокое солнце быстро пошло на закат, съеживая и без того короткий зимний день, когда добрались они до постоялого двора. Кулинич, не сказавший за всю дорогу ни единого слова, вдруг коротко хохотнул, словно проснувшись, и прежним веселым голосом известил. «Прибыли. Устраиваемся на ночлег, заказываем самовар и спим в свое удовольствие. Слушай, а почему ты не интересуешься?» «Куда едем? Зачем едем?» — даже не спросил ни разу. «А чего мне спрашивать?» — как можно равнодушней ответил Гриня. «Меня наняли, я и вожу, куда скажут». «Молодец, верно», — говоришь. Кулинич снова хохотнул и, подтягиваясь, раскидывая руки, выбрался из саней. Лицо у него сияло. Даже русая бородка топорщилась, будто испытывала удовольствие, как и ее хозяин. Устроились на постоялом дворе без долгих проволочек. Коня грини поставил в конюшню, где ясли доверху были набиты пахучим сеном. Саня закатил под навес, а деревянный ящик они вместе с работником затащили в чистую просторную комнату, имевшую отдельный вход, и пристроили возле окна. «Ну, благодарю за службу!» Теперь ступай ужинать. После у хозяина спросишь, он тебе место покажет, где спать. Утром дальше поедем. Кулинич довольно хохотнул и принялся снимать с себя пальто. Ужином Гриню накормили, место указали на деревянной лавке в углу, и он сразу же лег на нее, укрывшись своим полушубком, не слушая, о чем говорят ямщики и возщики, которые тоже укладывались на ночлег. «Надо настороже быть!» подумал Гриня, если и спать, то в половинку глаза. Но в половинку не получилось. Как не сторожился, а все равно крепко уснул. Да и то сказать, прошлая ночь выдалась бедовой, и день нынешний прошел не веселее, весь в тревогах. Правда, сначала Гриня пытался не давать себе поблажки, лежал с открытыми глазами и мучился от зевоты, чутко прислушиваясь, что происходит вокруг, Хотя прислушиваться особой нужды не было. Кашель да храп мужиков, умученных дальней дорогой. Устав прислушиваться, он закрыл глаза. И как в яму провалился, даже вздрогнуть не успел. Поэтому не сразу очнулся от жаркого прямо в ухо шепота. «Гриня, слышь меня! Просыпайся!» Вскинулся, не понимая, где находится. Но сильная рука ухватила за плечо, придавила к лавке, а в ухо шепот «Не теркайся, это я, Савелий!» «Проснулся? Ступай за мной! Только тихо!» Гриня окончательно вытряхнулся из крепкого сна, признал голос Савелия и поднялся с лавки. На ощупь обул валенки, перебросил через руку полушубок и, неслышно, по-кошачьим выбрался следом за Савелием на крыльцо. Соскрев сухой колючий снег с перил, его полной пригоршней на лицо, растёр с силой и в глазах сразу прояснило. Увиделся просторный двор в ярком лунном свете, крыльцо, а самое главное — увиделся Савелий, который стоял перед ним, неизвестно откуда взявшись, будто с неба свалился. Сам же Савелий молча ухватил его за руку, подтащил за собой под навес, где стояли сани и только там торопливо заговорил, вывалив сразу кучу новостей. «Шапкина угробили прошлой ночью, до смерти. Хозяин узнал и сразу меня за тобой следом отправил. Кинулся я, да чуток припоздал. Вы уже к этому домишку на Абдорской поехали. Ну, а домишка этого я уже следом за вами тащился». «А где ты был? Я тебя не видел?» — удивился Гриня. «Где, где?» «В гнезде!» «Ты же пока ехал, ни разу не оглянулся!» Голова садовая. «А я по сторонам посматривал. Как на тракт выехали, за вами сразу тройка пристроилась. Три мужика в кашовке. Как привязанные тянулись до самого постоялого двора. А пока ты щихлебал, да спать укладывался, они вместе с твоим седоком на ночлег определились. Все в одной кучке. Слушай, Савелий...» «А чего это хозяин погнал тебя за мной? С какого квасу? Я ему не родня?» «Родня, не родня, я не знаю. Одно только понял. В коморку к тебе те же самые ворнаки приходили, которые Шапкина угробили. Это, видно, Гордей Гордеевич сыночка своего тряхнул, тот и сознался. Вот потому и отправился я с наказом, чтобы тебе голову не проломили». А еще мне наказано узнать, если получится, о чем эти ворнаки разговоры разговаривают. «Ага, иди постучись к ним, скажи. Желаю, мол, послушать вас и все помыслы ваши выведать». Не удержался и съехидничал Гриня. Правда, высказал это не от веселости, а от тревоги, которая цепко обняла его и не отпускала. «При всем своем упрямстве в обыденной жизни» имелась у Грине и своя борозда, чувство опасности. Именно оно выручало его во многих деревенских драках, когда внезапно будто кто невидимый подсказывал «оглянись». Он оглядывался, а там уже кулак летит. Вот и сегодня, словно получив такую подсказку, Грине всерьез встревожился и уяснил для себя, суровый переплет он попал и голову ему могут проломить запросто. Правда, полностью оставалось непонятным. Главное, по какой причине? Вот эту причину Гриня и желал узнать. А узнать ее можно было только от людей, которые сидели сейчас в отдельной комнате и разговаривали разговоры. Видно было из-под навеса, что в комнате горит свет. Значит, не спят странные постояльцы. Но как к ним подобраться, неизвестно. Потому и съехидничал, посоветовав Савелью пойти и постучаться. Но тот его ехидный совет пропустил мимо ушей, будто не услышал. Только шапку потуже натянул на голову и спокойно, как малому детёнку, принялся объяснять. Стучаться к ним гриня себе дороже. Да и голова у меня не козённая, чтобы под топор её подставлять. Хитрее надо придумать. Пока ты дырых тут без задних ног. Я маленько огляделся. В разные места заглянул. Значит так. Эти отдельные комнаты, их пять штук, они в один ряд выстроены. Дверь, сама комната. Дальше, если прямо смотреть, стена. Вот в этой стене и весь фокус. Она смешная, из досок, потому что за ней коридор на кухню. Там варят, парят... И две печи здоровущие стоят. Тепла хватает, потому и стена в одну дощечку. Теперь понял? — Не дурней тебя, — отозвался Гриня. — Только как мы в этот коридор попадем? На ночь поди, все на замке закрыто. — Все, да не все. Савелий покровительственно похлопал его по плечу. — Снимаем сейчас валенки, пойдем босыми, чтобы снег не хрупал. — Я вперед, ты за мной. Там сторож на заднем крыльце дремлет. Я ему косушку поднес. Думаю, не скоро проснется. Вот мимо сторожа, как мышки, проскочим и в коридор. «Ну, а как в досках дырку найти, я пока не придумал. Вот и разбудил тебя. Может, чего дельного подскажешь? Может, у тебя в санях гвоздодер завалился?» «Гвоздодера у меня нет, а вот топорик имеется». Гринни, в отличие от Савелья, был серьёзен и шутки шутить не собирался. Его обычное упрямство взыграло сейчас в полной силе, и он знал наперёд, что не успокоится, пока не услышит собственными ушами, о чём разговаривает Кулинич с приехавшими к нему людьми. «Тогда тащи свой топор, пойдём, если не трусишь. Быстрее тащи!» — поторопил Савелий. Долго искать топор не потребовалось. Он на днище саней лежал под сеном. Скоро, без слов понимая друг друга, парни скинули валенки, размотали портянки и босиком, след в след, проскользили до заднего крыльца, минули похрапывающего сторожа и оказались в узком длинном коридоре, в конце которого на кухне послеповато горела лампа и слабые тусклые отсветы лежали на полу. Загнул, конечно, Савелий, когда говорил, что стена смешная, из дощечек. Толстенные плахи были намертво приколочены кованными гвоздями, длиннющими, если судить по шляпкам, которые размерами своими не уступали пятаку. Тут и с гвоздодером едва ли управишься, а уж с топориком. До утра можно дырку прорубать, пока все постояльцы не сбегутся. Незадача. Парни в растерянности стояли перед стеной и не знали, что делать. Гриня тоскливо подняла вверх голову и обомлела. Под самым потолком поблескивала стеклом оконце, совсем махонькое, головы не просунуть. Да большое им и не требовалось, они же не собирались в комнату залезать. Савелий, когда ему Гриня показал на оконце, сразу все понял, присел, Гринев взгромоздился ему на широкие плечи, будто в хорошем седле устроился. Савелий выпрямился, и вот оно, оконце. Отогнуть топориком гвоздики и вынуть в стекло — дело плевое. Осторожно, сбоку, Гриня заглянул в проем и увидел внутренность комнаты. За столом сидели Куленич и Целиковский. Третий человек в торце стола располагался спиной к оконцу, и лица его разглядеть было невозможно. Виднелась лишь склокоченная шапка темных волос с густой проседью, похожей на воронье гнездо. Больше в комнате никого не было. Савелий сказал, три мужика ехали в кошовке. А где еще один? Но едва лишь Гриня подумал об этом, как ему стало не до потому что зазвучал тихий, едва различимый голос Целиковского. «Все, Кулинич, договорились, сейчас прихлопнут этого мужичка, и мы сразу же выезжаем. Рассвет в дороге подождем, а дальше прямой дорогой и будет у нас, если глупости не наделаем, полная чаша счастья. Спроси еще раз, он точно места вспомнил, не начнет путаться?» Кулинич поднялся из-за стола, наклонился над лохматым человеком, что-то прошептал ему. И тот закивал головой, а затем, помолчав, произнёс хрипло и певуче. «Вижу путь, всё вижу. Почему не едем? Мне быстрее надо!» Кулинич ещё что-то прошептал и погладил лохматого человека по плечу, словно хотел успокоить. Тот, отзываясь, снова покивал головой и замер неподвижно, опустив плечи. И в этот момент дверь комнаты настиж распахнулась будто выстрелила крутящимся морозным клубком, и из этого клубка вышагнули два мужика, и оба держали в руках по паре валенок. «Наша обувка!» — беззвучно охнул Гриня. Валенки полетели на пол, а мужики, словно каждому из них горло-нож приставили, испуганно перебивая друг друга, заговорили. И пока они говорили... Целиковский медленно поднимался из-за стола, все глубже и глубже засовывая ладони в карманы брюк. Рывком их выдернул, и в свете лампы тускло блеснули два револьвера. Гриня из торопливых и путанных слов, сказанных мужиками, понял лишь одно. Искали они его, Гриню, но не нашли. Наткнулись лишь на валенки, валявшиеся теперь на полу. «Ящик!» «Быстро!» — по-прежнему тихим голосом скомандовал Целиковский. «Мужичка найти! Он где-то здесь! Прихлопнуть и сразу уезжаем! Быстрее! Где он может прятаться?» «Сторожа спросим! На заднем крыльце сторож должен быть! Сейчас, мигом!» Мужики выскочили из комнаты. В самой комнате поднялась суматоха, и стало ясно, что больше ничего услышать не удастся. «Теперь бы ноги унести!» Савелий замешкался, не понимая, почему Гриня размахивает руками. Наконец до него дошло. Он присел. Гриня соскочил на пол, показывая на выход. «Бежим!» Но было уже поздно. На крыльце зашумели, стокнула дверь. И тогда парни, не сговариваясь, кинулись в сторону кухни. Наблеклый свет лампы. Заскочили, прижались в угол за печью а по коридору уже стучали быстрые, торопливые шаги. Ближе, ближе. И тогда Гриня, не раздумывая, запустил топориком в лампу. Она жалобно звякнула, и всю большую кухню разом заглотила темнота. Парни бросились на ощупь, ударились в мужиков, отчаянно отмахиваясь кулаками, шибли кого-то на пол, и легкие, как ветер, вылетели на крыльцо. Бросились конюшня, конюшне, где стояли их кони, думая лишь об одном – успеть бы, заскочить, да хоть за гриву уцепиться. Но возле конюшни уже мелькали чьи-то тени, а у входа в комнату, почти впритык, стояла тройка, запряженная в кошевку. Видно, ее не распрягали, и находилась она где-то неподалеку, чтобы появиться в нужный момент, как в сказке. «Никого возле тройки не было!» И парни разом в три больших скачка долетели до кошевки, рухнули в нее, схватились за вожжи, и тройка, застоявшаяся на морозе, понеслась почти без разгона, будто выпущенная из тугого лука. Вслед запоздало стукнули несколько глухих выстрелов, но они лишь подстегнули коней. Ветер засвистел в ушах. Дорога терялась в темноте. Куда ехать было неясно. И надежда оставалась только на коней, лишь бы вывезли, а в какую сторону — неважно. Опамятовались и пришли в себя, когда уже отмахали от постоялого двора не одну версту. Придержали коней, прислушались. Погони не было. Оторвали от шубы рукава. Савелий дурашливо засмеялся и хлопнул Гриню кулаком по спине. «А ты, парень, удалой! Не валинок деревенский!» «Лучше бы валенком», — угрюму буркнул Гриня. «Ноги-то отморозим». И только сейчас Савелий вспомнил, что они остались босыми. Спрятал ноги глубже в сено, но холод их все равно пощипывал. Тогда он оглянулся, надеясь отыскать в кошовке какую-нибудь тряпку, и присвистнул. «А это, беда откуда? Гляди!» Гриня тоже обернулся. В задке кошевки, мутно темнее в рассеивающихся потемках, стоял знакомый ему ящик. «Погоди-ка!» — передал вожи Савелью, подполз на четвереньках, пошарил рукой. Замка на ящике не оказалось, видно, в суматохе не до замка было. Откинул крышку и подшатнулся. Из ящика показалась сколокоченная голова, и хриплый протяжный голос известил. «Путь вижу!» Не ошибусь. А почему встали? Я же говорил. Бор сосновый клином в поле выходит. Его обогнуть надо. И налево, а там одна дорога до самой деревни. Покровка называется. Гриня замер в растерянности над ящиком. Не в силах произнести ни одного слова. Это что же получается? Выходит, он все дни... Человека в этом ящике катал, а тюки материи в бумагу завернутые для отвода глаз рядом лежали. А еще откуда это чучело дорогу до покровки знает, называет точную примету, и по какой надобности Кулинич с Оликовским в покровку собирались? Пересказывай все это, Савелью он не стал, после, не сейчас, а сказал, помолчав твердо, Как одели решенным. Домой едем, в деревню. Там нас никто не достанет. Там и разбираться будем, чего и почему. Едем, едем, быстрее едем, поторопилась сколокоченная голова и скрылась вещи. Крышку опустить не забудьте. Закроем. Только подстилка у тебя шибка богатая. Бока отлежишь. Савелий обеими руками залез в ящик, вытащил оттуда широкий кусок толстой материи, сложенный в несколько раз, разорвал ее, быстро, ловко навернул, как портянки на ноги, и оставшиеся две половины протянул Гриня. — Примерь обувку, а то пальцы отвалятся. Гриня отказываться не стал. Босые ноги леденели. Поздним утром, когда уже поднялось яркое морозное солнце, они въехали в покровку.